11 декабря 2011 года. Воскресенье, Москва. Утро было поздним. Вернее, поздним было пробуждение, ведь у Дмитрия смена часовых поясов после вчерашнего перелета из Новосибирска. Он встал в 11 часов, оделся, на кухню пошел один, собираясь также в одиночестве завтракать. Пришлось ему напомнить через стену, лежа в своей комнате и с трудом сдерживая подступающую от невозможности изменить ситуацию истерику, что существуем еще мы с Миланой. Значит, завтрак нужно готовить на всех болеющих, если он самый здоровый на данный момент. Если бы Милана не болела гриппом, а я свободно ходила бы без лангетки, разве такой вопрос возник бы? Да никогда. Я бы все приготовила сама, а их с дочкой позвала бы завтракать. Но неужели нельзя осмыслить ситуацию? Несколько раз ему повторило, что нужно сделать. Ноль эмоций. В таких обстоятельствах всегда вспоминаю мой любимый анекдот. На суде рассматривается вопрос о разводе. В семейную пару пытаются в таких случаях предварительно помирить. Судья говорит. «Истец, почему вы подали на развод?» Посмотрите, какая у вас красивая молодая жена. Может, заберете свое заявление?» «Господин судья, даже не уговаривайте. Я эту гадину видеть не могу. Вот представьте ситуацию. На улице май месяц, солнышко светит, зеленая травка, птички поют, пришли друзья с пивком и шашлычками, зовут на пикник. А эта дура все ходит и ходит кругами, нудит и нудит, вынеси елку, вынеси елку». Я думаю, что в большинстве семей в России именно так и обстоят дела. наше не исключение. Только Дмитрий еще и огрызается, не выполняя своих обязанностей по дому, которые нужно делать не по окрику, а по велению души, чтобы близким людям, живущим под одной крышей, облегчить жизнь. После всех перепалок завтрак наконец-то был сделан. Муж с Миланой поели на кухне, а мне, чтобы не заразилась от дочери гриппом, так и быть, подали еду в постель. Как бы я расстроилась, если бы это все было сделано без моих напоминаний и без ругани. Но приближалось обеденное время, а никто и не собирался ничего делать. Я отскребла себя от постели, заползла в кухню и, стоя на одной ноге, приготовила обед». Дмитрию всего-то и нужно было поставить все на стол и позвать нас. Опять был скандал. Опять он испортил всем настроение, довел до слез и меня, и Милану. Как будто бы я просила его о чем-либо, если бы с легкостью могла все делать сама. Да нахрена он вообще приехал? Нервы мне трепать. Уже опять отрыдавшись, сдерживаюсь с трудом. Из-за растрепанных чувств поднялась температура. Попросила градусник, а этот урод все считает, что я прикидываюсь. Совершенно неудивительно, что я заболела, ведь мне нельзя расстраиваться совсем. Я поплакала утром в обед, и вот результат. Сразу заразилась от Миланы, хотя до этого держалась целую неделю. Позвонила лечащему врачу-химиотерапевту Татьяне Алексеевне. Курс придется перенести на неделю, а мне нужно срочно начинать принимать антибиотики. Я думала, что мои злоключения на сломанной ноге закончатся, но нет. Теперь еще и грипп. Напиться и шагнуть в окно. Но что доказывать мерзавцу, что нет такого слова «завтра» онкологическим больным? Или, может, все-таки шагнуть?